Глава седьмая. Дети, завтракать, позвала нянечка. Эге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге! завопили дети и поскакали рассаживаться по скамеечкам. Теперь каждый день дети не плелись завтракать, а радостно скакали рассаживаться по скамеечкам, потому что они знали, что на столах их уже ждут тарелки с самой разной, но очень приличной манной кашей. Эту кашу Мартин успевал напревращать из двух мешков опавших листьев, нескольких ржавых штуковин, завалявшихся в гараже, и большого поломанного телевизора, который притащила нянечка. Мартин думал, что телевизора хватит, по крайней мере, на три тарелки каши, но получилась только одна. Впрочем, это было неважно. «Всем приятного аппетита!» — сказала нянечка, а человек с телекамерой забегал вокруг стола, снимая довольные мордочки и мелькавшие ложки. А когда камера приближалась к Мартину, он довольно, но скромно улыбался и поправлял полотенце, повязанное бабочкой, на шее. В конце концов, слон, способный превращать всякий хлам в какую-нибудь еду, мог, например, спасти человечество от голода, а это заслуживало телепередач. А если речь шла не о какой-нибудь еде, а о всеми любимой манной каше, уж тем более. И вообще, у Мартина были все поводы немного собой погордиться. Первое. Кто угодно имеет право немного собой погордиться, когда о нем делают специальную телепередачу. Второе. Это совсем неплохо выяснить, что ты действительно способен заниматься делом. Третье. Когда Дина услышала про успехи Мартина, она сказала «Ого!» и погладила его по голове. От этого Мартин сразу почувствовал, как что-то очень теплое ворочается у него в груди. И это, конечно, значило гораздо больше, чем любая телепередача. Человек с камерой как раз попросил Мартина выйти из-за стола и красиво опереться на скамеечку, когда от двери раздалось громкое, недовольное <coughs> В дверях стоял высокий, крупный человек, и он сразу не понравился Мартину. Мартин привык не доверять людям в галстуках. Когда Мартина еще звали «Пробирка нижние подчеркивания семь», в лабораторию иногда приходили люди в галстуках, сердито говорили слово «бюджет» и портили всем настроение. Так что, увидев высокого крупного человека в костюме и галстуке, человека с коротко подстриженными волосами, поджатыми губами и тяжелым взглядом, Мартин сразу понял, что сейчас начнутся неприятности. «Здравствуйте», — сказал неприятный человек в неприятном галстуке неприятным голосом, неприятно оглядываясь по сторонам. «Я отец Аделины Стоун. С кем бы я мог побеседовать и поскорее?» И немедленно начались неприятности.